Глава шестая «Как вы вообще могли такое допустить?» Раздался совсем рядом женский голос. «Чтобы на Дортессу среди ночи, прямо в ее спальне, кто-то напал. Кошмар какой! Как нам теперь ей в глаза смотреть?» «Марта, успокойтесь!» — прозвучал бас Маргара. «Мы?» «Я вижу! Она вся бледная, не кровиночки на лице. «А если случится непоправимое? Не приведи единая тень!» Раздался хлопок, и капитан Гаргульи стражи охнул. Кажется, моя сухонькая экономка ему врезала. Вряд ли он что-то почувствовал. Но меня это позабавило. Приоткрыв глаза, я поняла, что лежу в кровати. Рядом находятся Маргар, Марта и Дормар. А еще какой-то седоватый незнакомый старичок, внешне напоминающий Зигмунда Фрейда. «Дортеса Крайнс, вы так улыбаетесь, словно слышали все, о чем тут говорили», — сказал он тихо, пока Марта и Маргар были заняты. «Не все», — честно призналась я. «Но кое-что и правда слышала. Надеюсь, мне не придется потом лечить моего горгульевого капитана». «Не вам, а мне», — тут же поправил мужчина и представился. «Зигмунд Фрид, к вашим услугам». главврач клиники «Крест» и личный врач Краинцев. Я протянула ему руку и пожала сухие пальцы. «Очень приятно. Извините, что я в таком виде». «Да чего уж там», — хмыкнул он. «Как вы себя чувствуете?» Я задумалась, пытаясь понять, болит ли что-то. Дормар за это время не произнес ни слова, только наблюдал за мной и хмурился. Даже губу закусил. Да и сам бледный, как полотно, так нервничает. «Бедный мой!» Маргар ловко увернулся от очередного тумака Марты, подхватил ее одной рукой, сделал страшные глаза и сообщил. «Тш-ш! пришла в себя!» Вот они. Скромные и забавные сценки из жизни главы клана Теней. Ничего необычного. Сухонькая старушка пытается поколотить здоровенную горгулью. «Зигмунд, почти Фрейд, интересуется моим самочувствием». А личный распорядитель так переживает, что хочется предложить ему прилечь. Рядом. Организм порадовал. Ничего не болит. Разве что все тело окутало непривычную слабость. С другой стороны, на меня раньше никогда не покушались. Может быть, последствия? Нормально чувствую. Наконец ответила я. Только слабость. Но вроде бы не критичная. Бывало хуже. После празднования дня рождения Людочки, например. Было дело. Разок поехали на дачу к ее родне. С тех пор я больше не езжу на даче. Доктор Фрид немного нахмурился. И все? Я чуть приподнялась на локтях, но меня тут же уложили назад. Погодите, лучше полежать. Все, кивнул я, решив, что сейчас не стоит проявлять характер. Встать можно и когда он уйдет. Но если мне расскажут, что произошло, будет куда легче понять, что именно понять. Сама не знаю. Только сейчас очнулись эмоции. Стало страшно. Сюда может пробраться кто угодно. Дать мне по башке и ускользнуть. Я передернула плечами, отгоняя красочное видение собственного тела в луже крови. «Говорите!» «Дормор!» Он вздохнул. — На вас напали, Анастасия. — Спасибо, Кэп. А я-то думала... В груди начало назревать раздражение. Зачем озвучивать и без того ясный факт? Или не знают, как обелить себя? Сработала установленная Маргром сигналка. И мы рванули к вам. Продолжил Дормар. Опоздали на какую-то долю секунды. Пока я взламывал дверь, Маргар разбил окно. Ваш враг растаял в воздухе. но на полу остались магические следы. Он воспользовался заклинанием невидимости, но не подумал, что его может захватить сигналка. Пророкотал Маргар. «Это моя вина, Дортесса». Он склонил голову, но все раздражение и страх улетучились, потому что на первый план вышли новые факты. Как работает сигналка? Как этот «человек» проник ко мне? Кто так ненавидит краинцев? Я ведь прекрасно помню, что он говорил. Невольно подняла руку и коснулась головы. Вроде все целое. Что он со мной сделал? спросил я. Оставил несколько синяков на вашей прекрасной голове и плече, ответил доктор Фрид. Ничего угрожающего жизни нет. Следов колдовства и иного воздействия на организм я не нашел. Я нахмурилась. Любопытно. Или действительно его спугнул Маргар, или... Что? Говорил же, что надо убивать, а оставил мне всего несколько синяков, которые хоть и малоприятны сами по себе, но не смертельные. Не исключено, что он хотел напугать, — мрачно сказал Дормар. Я задумчиво посмотрела на него, заметила, что чешуя на левой руке. Стала отчетливее. Серебристая такая, красивая. «Или что-то ему помешала? хмуро добавила Марта. Дартесса, ваши покои уже привели в порядок. Вы вернетесь туда?» В ее голосе звучало сомнение. И я понимала, почему. Идти туда, где мне прилетело по голове, не слишком хотелось. «Вернусь. Потом. А сейчас бы в ванную». Доктор Фрид кивнул. «Разумно. Я рад, что у нас такая молодая и умная Дартесса. На его губах появилась улыбка. «Только прошу вас, никаких резких движений. И постельный режим. Два дня. Меня это не особо устраивало, но что поделать. У меня все равно есть чем заняться. Но для этого не обязательно скакать по крышам». «Хорошо, доктор Фрид. Как скажете». Согласилась я и перевела взгляд на Дормара. «Через час зайдите ко мне». Он серьезно кивнул. «Конечно, что с собой взять?» Письменные принадлежности, хмыкнула я, мы будем писать письмо турецкому су Йонтеркскому дорту. Я не буду это писать, взорвался Дормар, а потом и вовсе вскочил из-за стола и начал мерить шагами комнату. Я сидела на диване и подпиливала ногти. Пришлось попросить Марту раздобыть мне милые женские штучки для маникюра. А то в круговерти последних дней мне было совсем не до походов по салонам красоты умброса. Хотя о чем это я? Лишь вывески видела, заходить было некогда. Хороша была бы Дортеса Крайнс, которая плюнула на все дела, оставила своих теней разгребаться с проблемой в лице Ксандра Асьёнторга и рванула на массажек, масочки, маникюр, педикюр и прочие радости. А тело, между прочим, требовало. Да и голова была бы не против. Не только ж ей несчастной огребать чем-то тяжелым. Надо и чему-то порадоваться. Что ни говори, образ был мне чужим. Однако, коль уж договорилась с единой тенью, надо исполнять. К тому же без главы тут вообще не пойми, что произойдет. Так что... И вот теперь вам здрасте. Дормар. а что тебе не нравится? Вкрадчиво поинтересовалась я, наблюдая за ним. Ответом стал быстрый взгляд голубых глаз. Кривая усмешка и складочка между бровями. «Анастасия, неужели вы не понимаете? Обычная женщина не сможет быть с ним его мощь. Если бы ты был так любезен и объяснил, что за мощь, я была бы благодарна», — невинно сообщила я. «Что это значит? Он способен руками гнуть подковы? Останавливать химер на бегу? Побороть маргров в кулачной схватке?» Или же, может, девяносто раз за ночь?» Дормор моргнул. «Девяносто раз за ночь?» «Что?» «Ой, все!» Когда до него дошло, что я имею в виду, он смутился. «Простите, Анастасия, в обязанности личного распорядителя никогда не входило изучение этого... вопроса. Теперь входит», — улыбнулась я. Дурмар закашлялся. «Сам виноват. Нечего лишний раз умничать». а заодно водить меня за нос так я жду ответа напомнила я ему до сих пор никто не соизволил объяснить мне в какую пушистую прелесть превращаются наши оборотни чем мне грозит несколько ночей с юнторгом и почему собственно нет почему пуши начал было дормор но мудро заткнулся по его лицу было видно что наконец то до него дошла истина мы так закрутились что упустили из виды столь простой вопрос. Набрав воздуха в грудь, Дормар сел за стол. Угрюмо посмотрел на бумагу, чернила и сияющий кристалл, которым запечатывались письма Дортов и Дортес. «Анастасия. Дело в том, что оборотни Умберса не обращаются в животных», — наконец произнес он. «Папка выпала из моих рук». «А в кого?» «Камни», Ко — кортко ответил Дормар. Ксандр Асъёнторг превращается в базальт, в статую, стену, осколок, что угодно. Он камень. Я тупо смотрела на личного распорядителя, пытаясь собрать мысли в кучу. Ксандр — камень. К такому меня жизнь не готовила. Хм, кажется, это все, на что я сейчас способна. В следующий момент я встала с дивана и начала туда-сюда ходить по комнате. Дормар смотрел на меня с иронией, однако ничего не говорил, и слава богу. Иначе, да уж теперь обязанность личного распорядителя проверять мужскую состоятельность Йонторга, заиграла новыми красками. Да-да, невинно уточнил он. Любопытно, наконец-то произнесла я, остановившись у стола. Так, ну хорошо, а там все базальты. «Каждый оборотень превращается во что-то свое», — покачал головой Дурмар. «Например, если помните его спутников, то блондин Франц Асьйонторг — мрамор, а брюнет Юрген — гранит». «Какая прелесть!» — пробормотала я. «А алмазы есть?» «У Йонторгов вряд ли», — задумался Дурмар. «Это большая редкость. В общем-то, как и везде. Кстати, Маргар и его раса...» — Дальние родственники оборотней. — Хорошо, переживем. — А почему ты так возражаешь, чтобы в качестве женщины йонтерги получили меня? Дормар посмотрел на меня, как на маленькую. — Вы, глава Анастасия, главы кланов, не, отдаются в объятия каменных оборотней, — закончила я. — Конечно, это явно не по рангу. Но что делать, если иного выхода нет? «Вы слишком много знаете о клане», — заметил он. «Хотите, чтобы это стало достоянием наших, пусть не врагов, но не совсем друзей?» «Много?» Я приподняла бровь и с интересом посмотрела на Дормара. «Кажется, ты меня с кем-то путаешь. Даже если я захочу что-то рассказать к Сандру, у меня мало что выйдет. Другое дело, если б меня готовили на роль Дортессы. Улавливаешь?» Ему явно не понравились мои рассуждения, однако аргументов для спора не нашлось. К тому же я не собираюсь отправлять какую-то девушку, неведомо куда, заметила я. Вредить дартеси куда опаснее, чем простому члену клана. Согласен? Он неопределенно качнул головой, но по выражению его лица было видно, что согласен. Поэтому давай не будем спорить, предложила я. И займемся делом. Дормар взял заостренную палочку. по которой пробежало сиреневое сияние. Занес над чернильницей, но потом посмотрел на меня. «Анастасия, признайтесь, почему вы так хотите стать заложницей Ксандра Асьёнторга?» Я чуть склонила голову к плечу и улыбнулась. «Потому что считаю это правильным. Там уже неизвестно, кто еще чьим заложником станет. Поэтому, дорогой друг, пиши». «Уважаемый Ксандр Асьёнторг». Разрешите сообщить вам, что все условия нашего договора выполнены, а девушка, которая необходима для клана ас уже дожидается дня, когда будет необходимо отправиться к вам. В свою очередь, клан Крайнц искренне надеется, что вы не заставите ждать свою избранницу и прибудете как можно скорее. С уважением, Анастасия Крайнц, Дартесса клана Теней. Я сделал резкий выпад. Франц едва успел увернуться. Ветер зимы звенел в руках. Лезвие отражало блики света и жаждало крови. Кхаль всегда чувствует своего хозяина. Сам выбирает его. Становится его частью, подобно руке или ноге. Старики поговаривают, что едва ты оказываешься избран Кхалем, часть твоей души уходит в него». в отточенные лезвие и прекрасную рукоять. После этого вы — одно целое. — А ты сегодня лютый, — заметил Франц и тут же кинулся на меня. У ворот, удар, звон стали, проклятие, новый удар, сведенные брови противника. Франц — талантливый фехтовальщик, но я опытнее и сильнее. Еще никому из них не удавалось победить своего Дорта. И дай единый тень, чтобы и не победили. Ведь я только вошел в расцвет сил. Спаринг — лучшие средства Выплеснуть эмоции и не потерять форму. Мы занимались во внутреннем дворе, где бы на зачарованных саблях, которые обычно висят у дортов в кабинете, ни у кого не вызвал бы вопросов. Слуги привыкли, а чужих глаз здесь нет. Перед внутренним взором все стоят строки из письма от Анастасии. Я тогда перечитал его несколько раз, и даже разок вслух. Помню, как в комнате повисла тишина. Франц и Юрген изо всех сил сдерживались, стараясь сохранять невозмутимый, даже немного сочувствующий вид. Но через несколько секунд тишина взорвалась хохотом. Оба мерзавца заливались так, что изо всех сил хотелось им треснуть. Нет, я все понимаю. Все. Но еще не было такого, чтобы меня, Дорта Клана, так подкалывали. И кто? «Женщина! Уму непостижимо!» Я швырнул письмо на стол. «Очень смешно!» — мрачно прокомментировал я веселье обоих мерзавцев. «Но избранница же, Ксандр!» — снова прыснул Франц. «Ты представляешь, как все здорово! Тебе не написали про дань. Тебе написали про избранницу. С новой и все стало куда интереснее!» — поддакнул Юрген. «После этого оба быстро сбежали из моего кабинета, понимая, что их будут бить. Предположительно, ногами. — Ты уже подготовился к поездке? — осклабился Франц, откинув со лба взмокшие волосы. — Сгораешь от нетерпения, мечтая поскорее соединиться со своей избранной. — Какой ты у нас умный! — заметил я. — Придется попросить Анастасию выдать еще одну девушку. Ради такого случая я даже готов ей заплатить. Удар. Звон стали. Ветер зимы вспыхнул белым огнем. Масса искр разлеталась в разные стороны. Франц выругался. Мы начали кружить друг возле друга. — И кому же ты платить будешь, Ксандр? — Твоей пассией, друг мой. — Видишь ли, я не могу смотреть, как ты страдаешь, глядя на мое счастье, но готов по возможности поспособствовать твоему. — То есть, думаешь, с ним согласятся спать только за деньги? — донесся голос Юргена, который сидел на лавке и наблюдал за нашей тренировкой. «А ты пробовал спать с мрамором?» — полюбопытствовал я, останавливаясь и едва не огребаясь за это от Франца. Однако остановиться уже было сложно. «Нет, ну сам подумай», — продолжил я с совершенно невозмутимым лицом. «Холодно, твердо, некомфортно. Потом еще и все кости болят». «Твердо? Это как раз неплохо», — заметил Юрген. «Знаешь, многие женщины жалуются...» что если в постели кое-что не твердое, то все. Пиши пропало. — Я вас убью! — зарычал Франц, кинувшись на меня. Деланно испугавшись, я метнулся со двора в первую попавшуюся дверь. — Не режь меня, славный оборотень! Я тебе пригожусь! — бросил по пути, перепрыгивая препятствия на полу. И кто тут задумал ремонт, спрашивается. — ты я с этой данью, Анастасией и предсказанием Вурты? Совершенно замотался. Предсказание. После него было о чем подумать. Мне нравилась Анастасия. К ней тянет. И не хочется думать о других женщинах. Но в то же время я прекрасно понимаю, если она мне не подходит по параметрам клана, то наследника точно не родит. Она роль любовницы может не согласиться. Да и, в общем-то, ее за это не сильно осудишь. Дортесса — непростая девчонка. Зачем ей непонятные отношения? Внутри тут вспыхнул протест. Не отпущу. Не хочу отпускать. Мысли о том, что она может достаться кому-то другому, приводили в бешенство. Хотелось крушить все вокруг, орать на слуг и выйти на Луну. Правда, последнее было просто фигурой речи, истории из мифов. Луна никак не влияет на каменных оборотней. Для нас куда страшнее землетрясение и извержение вулканов. Ксандр, ты там уснул? поинтересовался Франц за моей спиной. Я тут все стою, а ты никак. Хотелось дать достойный ответ, но я нахмурился и прошел мимо. Хватит уже острить и извить. Оттягивать время глупо. От того, что я здесь отсиживаюсь, ничего не изменится. Сейчас будет тебе как? произнес я, зная, что Франц никуда не делся. Собираемся. Мы едем к Дортесе Крайнс. «А ведь есть еще предсказания, шепнул внутренний голос. Но я сделал вид, что ничего не слышал. «Анастасия! Так его еще ни один Дорт не встречал!» Заверил меня Алида, пока Паула завершала макияж. Я посмотрел на себя в кругленькое зеркальце. Что ж, по-моему, очень даже ничего. Кружевная рубашка. Белые, шелковые, прекрасные. Кружева, разумеется, ровно в тех местах, которые можно показать. Ничего лишнего. Каштановые локоны, чудесная укладка, творение рук Алиды. Макияж натуральный, но в то же время умело скрывающий все недостатки. Уже работа Паулы. Оказалось, девочки весьма талантливы. Надо подумать, куда бы их отправить учиться. Такие способности пропадают. Я провела кончиками пальцев по пухлым губам персикового цвета. Замечательно. В меру бледна, в меру беспомощна. Никакой страсти, никакой жажды. Но если вы меня таки уговорите, то ложитесь рядышком. — О да! — хихикнула Паула. — Дорт Крайнс не встречал бы Юнтерга в постели. — Очень зря! — заметила я. — Возможно, тогда бы они пришли к общему соглашению куда быстрее. Кисточка выпала из рук Паулы, но я вовремя подхватил инструмент и отдала девушке. «Что?» — уточнила невинно, глядя на обеих. «Что, не так сказала?» Алида закашлялась. «У вас необычный юмор, Дортеса. Да я и сама еще та экзотика», — хмыкнула я. В комнату вошел Дормор, хмурый, подтянутый и крайне неодобряющий мою шалость. Он мне так и сказал. Не положено встречать в таком виде чужого мужчину. «А если это будут двое мужчин?» Невинно улыбнулась я. Дормор шумно выдохнул, поднял руки и всем видом показал, что сдается. В его голове явно не укладывался ход моих мыслей. Видимо, девушки тут куда благовоспитаннее, чем Настенька Край из города Винница. Но что поделать, если время поджимает, а избранник... Уже на подлете. Дормар окинул взором открывшуюся картину. Закусил нижнюю губу. Потом тряхнул волосами. «Анастасия!» Прибыл к Асъёнторг. о о, -о Я быстро всучила зеркало в руки Алиде. «Девоньки! Быстренько испаряемся!» Горничные переглянулись и тихонько хихикнули. Но, напоровшись на суровый взгляд Дормара, быстро выскользнули из комнаты. Однако Паула... Все равно успела шепнуть мне, одними губами. «Удачи!» Дормар все слышал и качнул головой. «Анастасия, все-таки вы уверены?» «Да. Зови!» Он вышел из комнаты. А я сделала глубокий вдох и приказала сердцу колотиться не так рьяно. «Так, Настюндра, спокойно. Мы все сможем. Мы не зря столько мудаков на своем пути перевидали. Не зря столько упреков от их маминик выслушали». Не зря ночи не спали, ревмя ревели. Ксандар Асъентерг вошел быстрыми, по военному стремительными шагами и Обмир. Хорош. Сейчас он выглядел не как байкер с большой дороги. Потрудился надеть черные брюки, рубашку и галстук. Только вот рука прикрыта кожаной перчаткой, но так даже пикантнее. И причесан, и выбрит, и собран. Кому сказать? Не поверит. Но таки пришел жених за невестой. И пусть его наряд несколько траурен. Мы переживем. У меня рубашка и белье снежно-белые. Только вот он явно не рассчитывал увидеть то, что увидел. Я бы выражительно улыбнулась, искренне надеясь, что макияж на месте и выражение лица не слишком кровожадное. «Добрый день, господин Асъёнторг!» Поприветствовала я. Позвольте выразить вам искреннюю признательность за то, что так быстро прибыли». «Добрый день, госпожа Крайнс», — медленно ответил Ксандр, недобро прищурившись. «Именно этот прищур на время скрыл бушующее в темно-карих глазах пламя, которое смело можно было назвать вожделением. Что все это значит?» «Ах, видите ли, доктор Фрид прописал мне постельный режим». Невинно ответила я. Поэтому прошу простить, что встречаю так. Но, к сожалению, не могу пойти против рекомендаций врача. На лице Александра появилось удивление. Темные брови нахмурились. Что с вами произошло? И даже подошел к постели, плюнув на все приличия. От взгляда, которым по мне прошлись, стал не по себе. Он рассматривал меня не как конкурента или партнера, а как собственность. которые посмели нанести вред. От этого одновременно бросило в жар, и в груди все взорвалось от гнева. На горем свой так будешь смотреть, базальтик. То, что ты мне нравишься, не значит, что я сразу на все согласна. Однако молчание затягивается. Надо отвечать. Заодно изобразить несчастную деву. Главное, чтобы синяки не было видно. Иначе собью весь настрой к чертовой бабушке. На меня напали. «В собственной спальне». Глаза Александра расширились. «И вы так просто об этом говорите!» «Куда смотрела стража? Они вообще что-то соображают в собственном деле?» «Они меня спасли!» Обиделась я. «Их надо выгнать! Желательно за границы Умброса! Неужели вы не понимаете?» «Ну, знаете!» Возмутилась я. «Это мои горгульи и тени. Я сама разберусь, что с ними делать». Ксандр уже было собирался меня отчитывать дальше. но замер, понимая, что я не собираюсь покорно склонять голову. — Что-то у вас выходит не очень, — заметил он, криво усмехнувшись. Рука уже готова была ухватить что-то потяжелее. — Твою мать! Я же дева в беде! — опомнилась я и тут же приняла несчастный вид. — И вы туда же, господин Асьонтарк. Как же тяжело, когда кругом все требуют и никто не хочет помочь. Ксандр явно не ожидал такого. поэтому снова нахмурился. «Вы хотите, чтобы я вам помог?» «Да». «И как?» «Возьмите меня своей данью, господин Асъёнторг».